174. Даже в самые напряженные дни мыслите о созидании, ошибочно устремляться по напряженной направленной цели, пусть созидание будет идти из устремлений к самому высшему. Тень долины не закроет вершин, не следует замыкаться в искусственный круг. На что же существует беспредельность?